Все равно он ограничится обсуждением употребления слов и запятых, а если я начну вытягивать из него, что он думает по существу, отговорится общими рассуждениями. В итоге я отправила Аделе перепечатанный роман и позвонила ей. Я дописала. «Как я рада! Дашь почитать?» «Сегодня утром отправила». «Молодец! Я сгораю от нетерпения».